В вылазке участвовал только бронетранспортер с княжеским стягом. Для кавалерии или пехоты высовываться из крепости сейчас было бы сродни самоубийству. Князь снова сел за руль. Виктору велено было расположиться рядом, на соседнем сиденье. Десантный отсек, сзади заполнили стрельцы. Плюс башенный стрелок. Вот и вся команда. «Патроны беречь!» – распорядился Игорь Сибирский. «Стрелять только при крайней необходимости. Или по моей команде». Пространство впереди довольно сносно просматривалось через небольшие окошки. Наружные бронещитки пока были подняты. Князь полагался на прочные многослойные триплексы. Пробиваться через пролом было бы слишком опасно. Огонь там еще не погас, а в изрытой грунтовиками земле можно запросто увязнуть по самую башню. Поэтому Игорь приказал выезжать через западные ворота. Кроме подъемного моста, переправа через ров здесь могла послужить туша убитого мастодонта широкая шершавая спина которого торчала из воды. Да и мутантов у ворот сейчас было поменьше, чем у пролома, а значит шансы быстро пробиться к яповому кудлу увеличивались. Впрочем, все изменилось, как только княжеский БТР оказался за воротами. Едва машина вылетела из-под и за кормой броневика захлопнулись тяжелые воротные створки, мутанты атаковали со всех сторон сразу. У Виктора даже сложилось впечатление, Будто твари вдруг утратили интерес к практически захваченной крепости, отхлынули от стены пролома и всем скопом навалились на бронетранспортер. Похоже, я поддали зомбированным тварям новый приказ. По броне снаружи часто и сильно застучало. Соболяки, волкопсы, древесные ящеры, хищные белки и прочая мелочь, кидавшаяся на машину, разлетались в разные стороны, словно мячики. Старая бронеповозка запрыгала по телам сбитых мутантов, как по ухабистому тракту, но князь вёл бронетранспортер уверенно, почти не сбавляя скорости. Когда нападение представляло реальную опасность, в дело вступал пулемёт, спаренный с главным орудием БТРа, и стрельцы открывали огонь из бойниц. Но в основном машина прокладывала себе дорогу сама. Каух сверху неожиданно спикировал в ран. Откуда только взялся, зараза? наверное, последней усилевшей из стаи. Черная птица билась о борта и крышу, царапала металл когтями и долбилась клювом, но ни пробить броню, ни перевернуть машину не могла. Упрямый вран не отставал, яростно атакуя бронетранспортер, снова и снова и теряя перья. Особых проблем он не доставлял, разве что время от времени закрывал обзор. Игорь Сибирский резко вывернул руль так, что во время очередной атаки в ран с лёта ударился крылом о ребро поднятого бронещитка и соскользнул по скосу брони куда-то под колёса. Машина подпрыгнула на пернатой кочке. А вот ещё одна неприятность, причём куда более серьёзная, чем сбесившаяся птица. Здоровенный мастодонт, пригнув к земле массивную рогатую голову и разогнавшись на толстых ножищах, попытался лоб в лоб протаранить БТР. «Не вышло». Грозно рокотнуло башенное орудие. Виктор увидел, как толстая шкура, покрытая роговыми пластинами, взорвалась кровавыми фонтанами. Крупный калибр свалил великана в паре десятков метров от бронетранспортера. Игорь Сибирский бросил машину в сторону, объезжая бьющуюся в агонии тушу. А впереди уже целая стая. Или стадо, Кто их там разберет? Крупных зверюк спешно выстраивала мощный барьер. Твари становились вплотную друг к другу и не в один ряд. Мутанты подпирали один другого. Многие были утыканы стрелами. Видимо, во время штурма они выполняли функцию живых щитов. А теперь стараниями Яппы использовались как живые заграждения. Живые и... Снова ударило башенное орудие. И мертвые. В стене образовалась брешь. Мутанты щиты попытались ее закрыть, но не успели. Бронемашина сбила двух устремившихся к бреши медведеподобных существ, покрытых ороговевшими наростами. Бабах, звяк, хрусть, хрясь! Удар оказался не слабый. Медведи покатились по земле, но и БТР тряхнуло так, что Виктор чуть не разбил голову от риплекс. Громко вырогался князь. В десантном отсеке дружинники с двумя доспехами повалились друг на друга. Ощущение было такое... Будто бронетранспортер налетел на камень деревья. Но ничего, проскочили, не застряли. Пара сикачей нацелилась бивнями на колеса и бросилась под БТР. Но обоих тварей срезала автоматная очередь. Правда, когда стрелец, постреливший мутировавших кабанов, перезаряжал оружие, на открытую бортовую бойницу из травы вдруг прыгнула небольшая, но шустрая гадючка. Бросок оказался точным. В бойницу сунулась копьевидная голова. Раскрылась пасть. Два ядовитых зуба чуть не цапнули сидевшего возле бойницы дружинника. Гибкое змеевидное тело извивалось и протискивалось внутрь. Однако гадючки не дали вползти даже на треть. Чей-то короткий меч перерубил тварь, а тяжелый сапог раздавил ей голову. Впереди и справа мелькнула стремительная тень. Два слившихся воедино звука — гулкий бум и влажный шмяк — Заставили Виктора невольно откинуться на спинку сиденья. В толстое многослойное стекло перед его лицом ударилось невидимое существо, которое, казалось, целиком состояло из клыков, когтей, тугих мышц и чешуйчатой брони. На стекле остались пятна крови и липкой слизи, чешуйка размером с ладонь и извилистая трещина. «Хорошо все-таки воевать вот так, в бронированной крепости на колесах, да со старыми стволами», — подумал Виктор. А еще просто замечательно было то, что грунтовики сгорели в своих норах и теперь некому рыть ловушки в земле на пути у бронеповозки.